Да, я паука что с того. Арка третья, глава сто двадцать восьмая. Никакой пощады. Сегодня я тоже занимался исследованием верхнего уровня. Похоже, с последнего моего в р е м я п р о в о ж д е н и я здесь с монстрами, конечно, жуткая напряженка. Если бы это была игра, то там где-то л и б ы интервалы между теми, когда исчезали монстры и появлялись новые, так что они бы никогда не закончились. Но вот в реальности, если они не рождаются, то и не появляются. И количество приубийств е явно уменьшается. Но все же я поедала все, до чего могла лишь дотронуться ради опыта и еды. Да даже если не делать так, они все равно будут избегать меня и прятаться где-то, чтобы я просто не смогла их найти. Еще чуть-чуть мне осталось всего чуть-чуть набрать опыта д о эволюции. Еще два или три слабых монстра. и я смогу эволюционировать. в этот раз проблем с эволюцией быть не должно, поскольку у меня есть надежды, домик со входом с р е д н и й у р о в е н ь и мои запасы насыщения полны. даже если не хватит, поскольку у меня еще есть останки земного дракона, то проблем ну явно быть не должно. вернуться туда как только восстановится мана и просто-то есть его д о эволюции. в с было подготовлено, теперь делали только за опытом. Ха. Ну и куда он весь делся? Так и хочется высказаться насчет этого, но я сдерживаюсь. Конечно же, в округе никого нет. Ха. Нужно просто лучше поискать. Но вообще, когда я думаю об этом, то я ведь довольно легко его нашла. В смысле того монстра, змея? Верхнем уровне это один из сильнейших монстров, так что если победить его, то я легко эволюционирую, но вот проблемка есть. Змея сейчас с людьми дерется. Два человека сражаются с ней, еще двое ранены и лежат чуть дальше, и еще один человек занимается лечением. Всего их пять, но судя потому что показывает мое и сновидение, путешественники были атакованы змеей очень нехило. было бы лучше, если бы можно было использовать оценку в к о м ф л е к т е с я с н о в и д е н и е м но судя по ситуации, змея побеждает. Ах. Два человека победить е явно не смогут. Да, осталось ведь точно двое. Вначале было их целых пять. о х о ж е люди еще слабее, чем я. Даже думала после того, как их увидела. А и что делать? Нет, можно, конечно, ворваться в бой и утащить змею, но в таком случае меня люди заметят. Проблема. Если оставить все как есть, то она их просто уничтожит. Ну, может, это и хорошо. Может, будет лучше напасть на змею после того, как она их уничтожит. В таком случае волноваться о людях будет просто не зачем. Нет, это неправильно. Если я так поступлю, то... Как я могу называть себя человеком? Хотя я не чувствую особой вины. Проблема в том, что жалко же бросать их. Ладно, не смогу я с т о я т ь в стороне, да помочь. Пом просто нужно будет меня поблагодарить от всего сердца за это. Рывок. Эх, никаких приветствий типа я пришла вам на помощь. Просто быстро убить и быстро отступить. Если все сделаю именно так, то проблем быть не должно. Вот почему з м е н я т ь время пришло так не вовремя. Ну ладно, скоро оно выйдет. Я мгновенно достигла того места, которое видела с помощью я с н о в и д е н и я Используя наполну п р о с т р а н с т в е н н о е м а н е в р и р о в а н и е я поднялась точно над головой змеи. Я всадила свои серпы в нее. Улучшенное р у б и щ е повреждение, укрепившее мою атаку, в дополнение к эффекту атак смертельным ядом. Мои серпы пробили голову змеи. Этого было достаточно, чтобы хиты змеи упали до самого нуля. Змея была побеждена. Я вытащила свои серпы, встряхнула с них кровь и снова расстроилась, что приходилось резать всякую гадость. Опыт достигнут. Зояра 19 уровень стала 20 й уровень. Способность достигнута. способность сопротивления п о т е р и сознания третий уровень с т а л а четвертый уровень получены очки способностей опыт достигнут Зоя э р ы может эволюционировать возможно различные варианты эволюции выберите один из следующих эдосаины великий тератект орда кадинарт вот наконец-то и уровень наконец-то я могу эволюционировать Если вообще посмотреть на путешественников, они застыли в полной п р о с т р а ц и и Ну, в принципе, понять их можно. Таким образом, я забираю с собой змею и прощаюсь с ними, телепортировавшись. Хоть я так и подумала, но похоже, те двое, которые лежали на земле, все-таки, наверное, умрут. Похоже на змеиный яд. Лекарих, конечно, пытается лечить с помощью магии, но вот конструировать з а к л и н а н и е у него выходит. Да и м о й заклятие не так уж и в е л и к а Если т а к и д а ч е будет продолжаться, то явно они умрут. Ладно, будем вести себя хорошо. Если уж желать помогать, то до самого конца. Я пошла к двум людям, потерявшим сознание. Хотя магическая конструкция развалилась, поскольку человек, который занимался их лечением, явно был удивлен, это все равно значения не имело. Его магия все равно не помогла бы им. Лечебная магия, активация. з а п у с т и снятие ненормального состояния и регенерации хитов на них обоих было, конечно, ну немножко проблематично. Моя лечебная магия поднялась довольно сильно, поскольку я постоянно пользовалась ей, когда поднимала свою сопротивляемость к огню. Такой яд и такие раны, как у них, проблем вылечить мне, ну вообще, не с о с т а в л я е т Человек, который их лечил, просто широко открывал глаза, увидев мою магию, пялился. Вот это было проблемно. Но вот если я дольше задержусь здесь, то сложности могут быть. С этого момента, парни, вы сами по себе. Я мываю руки. Я вернулась к змеи, чтобы переместиться, но что зацепило мой взгляд? Фруктик, похоже, засушенный. Что слаб? Наверное, его обронили во время драки. О, можно мне его? Я же не примат от вас отказа, вы понимаете? В любом случае, это мое, не отдам. -ху -ху. Это даже лучше, чем понятие уровня. Я радостно скользнул а к змее и оставил а с т о я щ и х в пространстве путешественников телепортировавшись вместе со змеей.